5-1 И также разом проснулся. Не проснулся даже, очнулся. В голове всего две мысли: Горан 8 и 6 вечера. Опоздаю, лихо придется. Я откинул одеяло, соскочил с гамака, и сразу закружилась голова. А с пальцев сорвалось несколько белых искор. Волосы встали дыбом. Насилу пригладил их ладонью. На нее еще и поплевать пришлось. Ну что за напасть? Но в остальном самочувствие никаких неприятных сюрпризов не преподнесло. Поэтому я натянул самую приличную свою одежку, нахлобучил на голову картуз и спустился с чердака, не забыв прихватить и ботинки. «Плакса!» — прохрипел я. «Сколько времени?» «Пять недавно пробила!» — пискнула в ответ малявка. Рыжуля обернулась и уперла руки в боки. «Ты куда это собрался?» — возмутилась она. «Ну-ка давай обратно, у тебя жар!» Слова драли глотку металлической щеткой. Улыбнулся я через силу. «Да все прошло. Твое питье чудо просто!» «Не выдумывай!» Девчонка вознамерилась потрогать мой лоб, и я не стал протестовать. Попросту были приятные прикосновения. «Видишь, нет жара!» «Все равно никуда не ходи!» Отрезала Рыжуля. «Разболеешься!» Я только вздохнул. «Надо идти. Обещал!» «Будь дело исключительно в упертости данном слове. Повернул бы назад уже пару минут спустя». Ну а так шел, шел и шел, силой проламываясь через действительность, словно стал этому миру чужд. Искры с руки больше не сыпались, но волосы под картузом определенно шевелились, а шею в месте, где ее стиснули пальцы утопца, припекало, чем дальше, тем сильнее. Иду, иду, иду. После черного моста повернул на набережную и поплелся вверх по течению реки. Вроде вышел вовремя и шагал спора но, как видно, безнадежно опоздал. Очень уж недовольный вид был у поджидавшего меня на условленном месте охотника Наваров. «Ну сколько можно?» Начал было Горан и тут же переменился в лице. Весь как-то разом подобрался. «Что за черт? Охнул он и выставил перед собой руку. «Стой! Замер на месте! Живо!» На меня повеяло чем-то вроде магии, и я остановился на полушаге, прохрипел. «Чего еще? «Ты во что вляпался, малец?» — прищурился Горан. «Во что ты, черт возьми, вляпался?» Мне было тошно, но все же попытался задурить тайнознацу голову. «Что такое?» Горан опустил руку, будто бы перестал держать меня на прицеле убийственных чар, и даже подступил на шаг ближе. Но сразу стало ясно, что провести его не вышло. «Какого черта от тебя разит магия так, будто только что в Астрале побывал?» Прошипел он, до предела понизив голос. «Где?» Не понял я. Горан потерял терпение и вознамерился ухватить меня за плечо, но между нами проскочила белая искра. Меня ощутимо тряхнуло, он даже не поморщился. «На той стороне, вот где!» «Как у вас говорят, на небушке!» «Не говорят у...» Закончить фразу не успел. Охотник на воров выставил перед собой указательный палец и потребовал. «Умолкни!» Вновь повеяло магией, так что я мигом прикусил язык. Возникло ощущение, будто Горан прямо-таки заглянул в душу, а потом он оттянул воротник моей рубахи и коротко спросил «Кто?» «Что? Кто?» — хрипло выдохнул я. «Кто тебя чуть не удавил?» Обычный человек оставить на коже ожоги никак не мог. Так что запираться я не стал и сознался. Утопец. Охотник на воров хмыкнул, огляделся по сторонам и, ухватив за руку, потащил меня к одному из питейных заведений. Далеко не столь обшарпанному и замызганному, как облюбованная им вчера пивная. Большая часть столов в этой забегаловке пустовала. Он сразу указал на один такой и скомандовал. «Сядь!» Сам подошел к буфетчику и полез за кошельком. «Подогрей вина с имбирем и медом. И стопку хлебного туда влей, а лучше самогона позабористей». Горана недобро поглядел на меня и погрозил пальцем. «Сиди!» «Ну а мне что? Все лучше на лавочке дух переводить, чем в яму тащиться». Вот только, как выяснилось, пару минут спустя жуткое пойло охотник на воров заказал отнюдь не для себя. «Чтоб все до дна выпил», — велел он, усевшись напротив. «До последней капли. Зря платил, что ли?» На вкус подогретое вино оказалось не столь и ужасно. Я оцедил его маленькими глоточками, понемногу расслаблялся и успокаивался. Очень скоро меня бросило потряхивать. Мир перестал быть неправильным и жестким. Вернулся к норме. «Ты как говоришь, утопец?» — спросил Горан восьмой, прищурившись. «Ага», — подтвердил я. Думали, одержимый завелся, а оказалось утопец. Честно-честно. Дьяк с холма приезжал и ватага охотников за головами. Только не нашли они его, не там искали. Горан резким взмахом руки меня оборвал и задал новый вопрос. Где то с ним повстречался? «Так на болоте живем мы там. Он как выскочит из камышей, как вцепится». «Очень хорошо», — улыбнулся охотник на воров и чуть подался вперед. И что же с ним сталось? Я решил особо не завираться, но и правды не говорить. Ну это, шмыгнул заложенным носом. Он брык и сдох. Вроде бы солнышко мештуч проглянуло. Я к тому времени уже того самого в беспамятство провалился. Поплохело мне сказать по правде. Мало что помню. Во-первых, что утопцы, что одержимые, солнечный свет не любят, но от него не дохнут, объявил Горан с неприятной улыбкой. А во-вторых, и те и другие тянут из своих жертв жизненной силы. — А вот как так вышло, что с тобой все случилось наоборот? Как ты опустошил утопца, скажи? — А я опустошил? Охотник на воров кивнул. — Опустошил. От тебя так разит чистая сила, что хоть стой, хоть падай. Как это получилось, а? — Не знаю, — сказал я, но не выгорело. Я знал и врал. А охотник на воров обладал отменным чутьем на ложь. Не сразу, но вытянул из меня все. Точнее, почти все. Значит, листы на лестнице в доме звездочета рассыпаны были. Вернулся он к тому заполучному происшествию после того, как вызнал решительно все детали случившегося. И зачем ты их взял? без попутал, вздохнул я. Думал, что-то ценное. Продать хотел. Но не продал. Там о возвышении было, тоскливо протянул я. Такой шанс. знацем решил стать. Ага. Горан Осьмой шумно вздохнул и вдруг сказал. Поможешь с простаком? «Пристрою тебя в приют для неофитов. Глядишь и выйдет толк. Не, замотал я головой. Мне нельзя в приют. Это ж надолго. Я не могу своих бросить. Может сами научите. А? Совсем дурак? Спросил охотник на воров холодно и жестко. Действительно не понимаешь, во что вляпался? Да если правда вскроется, тебя за такие художества на костер отправят. Чего это? Не поверил я. Не убивал никого и ни чернокнижник вовсе. Ты практиковал тайное искусство, не став адептом и не пройдя ритуал очищения. Этого достаточно. Твои друзья из монастыря пепельных врат в раз на костер спровадят». Гора Осьмой полюбовался на мою вытянувшуюся физиономию и соизволил пояснить. «Всякий раз, когда тайнознатиц обращается к небесной силе, его дух вспыхивает путеводной звездой для демонов, забытых богов и прочие погони, обитающей в астрале. Неофиты во время ритуала очищения избавляются от свойственных смертным эманацией а твой дух воняет мясом. Ты идеальная приманка. Дотянешь до следующего небесного прилива. По твою душу сыных планов бытия, чего доброго и демоны воплоти, пожалуют». Гуран говорил без всякой злости, но под его взглядом так и хотелось съежиться. А лучше и вовсе исчезнуть. «Плохо, плохо, плохо, черти драны. Да все куда хуже, чем я мог себе даже представить». Но, тем не менее, собрался с духом и спросил. «А как же неофиты?» Неофитов для этого и помещают в приюты под защиту мощных чар. Там до них никому не дотянуться. Именно поэтому приют можно покинуть или на седьмой ступени возвышения, или вперед ногами. Ну если так, протянул я. Охотник на воров рассмеялся злее некуда. Ха-ха-ха, ты будто мне одолжение делаешь. Пойми, не получится просто прийти и попроситься в приют. Не пройдешь проверку. А когда прознают о твоих грешках, что с тобой сделают? Как думаешь? «На костер отправят?» «Да нет, дружочек, костром ты уже тогда не отделаешься. На алхимические пилюли препарируют. Препарируют — это значит разберут живьем». Меня передернуло, а Горан усмехнулся. «Поможешь мне, я помогу тебе. Иначе палец о палец не ударю. Это ясно?» Я кивнул. «И вот еще что». Охотник за головами поглядел оценивающе и сказал. «Держись подальше от монахов и священников, минимум седмицу». У них на таких, как ты, чутьё. — Да как же! — вскинулся я. — Не приду за свечами следить, мне ногу сломают. — А лучше ногой сломанной отделаться, чем на костер угодить. — Ничего, больным скажешься. А за седмицу от тебя смердеть перестанет. Тогда и явишься с повинной. Никто ничего не заподозрит. Гора на седьмой поднялся с лавки и объявил. — Идем, утопца своего покажешь. На болото мы зашли со стороны фабричной запруды. Просто охотник на воров решил не терять время попусту, делая крюк до «Черного моста». Необходимость пробираться местами по колено в воде его нисколько не смутила. А мне так только лучше. И ближе, и на людях с охотником на воров появляться не придется. Закатали штаны, подобрали палки, побрели. Честно говоря, поначалу полагал, будто он желает проверить мои слова из недоверчивости и ведливости, коими славилось это братья. Но все оказалось далеко не так просто. На тело утопца Горан поначалу даже не взглянул и первым делом обошел островок, присматриваясь, прислушиваясь и будто бы даже принюхиваясь. «Еще седмица твоих поток, и здесь бы небесный омут народился», заявил он под конец и усмехнулся. «Вот бы церковником потихо было!» Я ничего не понял, поэтому промолчал. После охотник на воров присмотрелся к отчаянно смердевшему утопцу. Мне к разбувшему телу близко подойти противно было. А Горан на корточке рядом с ним опустился. «Не вправду утопец», — отметил он и покачал головой. лихо ты его опустошил, но не до конца». «Я сглотнул и в свое оправдание сказал». «И так чуть не разорвало, все белым-бело сделалось». «Об этом потом», — отмахнулся охотник на воров, вставая над телом. Он вытянул руку, тряхнул кистью, из пальцев сорвался едва заметный шарик призрачного свечения. Заклинание упало на утопца и скрылось в его груди а миг спустя тело конвульсивно дернулось и засветилось изнутри. И тут же плоть утопца усохла, глаза ввалились в череп, кожа туго обтянула скулы. Я даже испугаться толком не успел, как все закончилось. Воздух взмыл шар призрачного сияния, куда более яркий, нежели прежде, и уже не синеватый, а чисто белый. Горан небрежным взмахом руки развеял его, на меня словно теплым ветерком повеяло. Раз, и будто не было ничего. Покажи ближайший путь на заречную сторону». Потребовал Горан. «Мне появляться на людях в обществе охотника на воров нисколько не хотелось. Вот и спросил. А дальше?» «А дальше пойдешь домой и будешь сидеть там тихо-тихо, как мышка под веником. В монастырь несуйся. Завтра встретимся в 6. Нет. Приходи ко мне в четыре пополудни и записи звездочёта с собой приноси. Только что без опозданий, понял?» «Да чего уж тут не понять», — ответил я тегостным вздохом. «Приду». С Гороном я расстался на подтопленной улочке. Объяснил ему, как пройти к церкви Черослова-Бестоланова и попрелся в гнилой дом. Если поначалу выпитое вино нисколько не дало в голову, лишь прогнало нервозность и помогло расслабиться, то теперь меня начало поташнивать. Несколько раз и вовсе лишь чудом на бревнышках удерживался, когда не кстати накатывало головокружение. «Гадость какая-то пойла! И ведь кто-то по доброй воле пьет, еще и деньги платит!» Но дошел, поднялся в дом, показался на глаза Рыжули и завалился спать. Проснулся на закате с раскалывающейся от боли головой. Все тело ломило так, будто не далее, как пять минут назад. Опытный мясник пытался превратить его в отбивную. Внизу гомонила мелюзга. Захотелось рявкнуть, чтобы все заткнулись. Но сдержался и спустился с чуждака. Серый! — немедленно завопил пухлик. — На болоте утопца изловили! — Убили! — поправил его хрип. Тысячу ссылковых колдуну отвалят. Врёшь. Ну, сотню. Две. Дело бы точно до драки дошло, если Прыжуля не разогнала спорщиков по разным углам. «Как ты?» — спросила она. «Водички бы», — попросил я. В голос вновь вернулась болезненная хрипотца, и вместо воды мне велели пить травяной отвар. Пока ждал, когда его подогреют, так и подмывала рассказать обо всех своих заключениях, но не стал. «Я сильный, сам справлюсь. Никого больше впутывать не стану». И завидовать горону тоже. Пусть он и стал причитающиеся мне за утопца вознаграждения, но, сказать по правде, тех денег я бы в любом случае не увидел. Ни ста целковых, ни двух грошей. Мне, с попытки стребовать награду, одни только сплошные неприятности светили. А жаль, все наши проблемы сами собой разрешились бы. Я вновь поднялся на чердак и на ужин спускаться не стал, как заснул, так и продрых до самого утра. И вот этой ночью мне ничего уже не снилось. Только закрыл глаза, и все стало белым пило. Проснулся привычно рано, и раз уж в то веки не нужно было никуда идти, продолжил валяться в гамаке. Шею ощутимо ломило, но кожа больше не горела огнем, а от магических ожогов не осталось и следа. Это откровенно порадовало. Потом в клетушку заглянул Лука. «Слышал об утопце?» — спросил он, а после моего утвердительного кивка... Многозначительно добавил. Это скрипач был, которого фургонщики искали. Помолчал и уточнил. «Не ты его?» «Спрашивал уже». Огрызнулся я, закашлялся и сказал. «К -к -к -к -к «Не я. Если не ты, значит сам утоп». «Как бы нам это боком не вышло?» Вздохнул Лука. «А ты чего не встаешь? Отработал уже развлечение. Я нехотя выбрался из гамака. «Нет еще. Но приболел чего-то. Об отсрочке попрошу». Лука в душу лезть не стал, кивнул и спустился с чердака. А там на него насела рыжуля. «Это почему я опять на хозяйстве? Мне ужасно чуртело в четырех стенах сидеть!» «Нечего было скрипачу глазки строить», — буркнул Лука. «Ничего-ничего, посидишь дома, зато ножом не порнут. Я припомнил гадалку и поддакнул. «И не сглазят? Типун вам на язык!» «Не осталось в долгу девчонка. Нашли кухарку!» «Вечером поговорим», — объявил Лука и хоть новости, узнаю». И он махнул рукой. «Айда, братва!» Хват силы и гнёт двинулись на выход. Я спросил. «А вы куда намылились?» «Пора с Яра должок стребовать». Подмигнул мне Лука. «Так я с вами». «Ну, пошли». Толковище условились устроить на задворках одного из пустовавших летней порой угольных сараев неподалеку от торговой переправы на нашей стороне реки. Прежде чем двинуться туда, Лука побренчал мелочью и купил у лоточника три растягая с рыбой. Позавтракали на ходу, напились из паилки для лошадей. По дороге хват, гнет и сивы раздухарились и взялись обсуждать все те забавные штуки, которые они намеревались сотворить с профукавшим наши денежки приблудышем. А старший шагал молча и успокаивать их не пытался. Меня это удивило и насторожило. Заподозрил, что Яр явится навстречу не один и как в воду глядел. Когда мы пробрались на задворке угольного сарая, с лежавших там бревнышек, поднялся долговязый молочек. Одет он был, как портовый грузчик, но если и разгружал что, так это карманы артазиев. Надвинутый по самой брови козырек картуза скрывал под собой клеймо «вор». «Гусак!» — ухнул хват. «Сука!» — тихонько выдохнул у меня за спиной то ли гнет, то ли сивый. Молодчик оскалил редкие зубы в недоброй щербатой улыбке. «Здорово, милюзга! Лука кинул быстрый взгляд на поднявшегося с бревнышка Яра и промолчал. «А вот я и не подумал сдержаться. Потребовал. Язык прикуси!» «А то что, худой? Заплачешь и убежишь?» «Отрежу!» — пообещал я на полном серьезе. «Ха-ха-ха! Валяй!» — рассмеялся гусак и двинулся ко мне, неуловимым движением выловив из-под нож. Я достал стилет. Хват и гнет шустро расступились в разные стороны. Первый зажал в кулаке заточку, второй раскрутил веревку с гирькой на конце. Сивый без затея ухватил полпригоршни песка, дабы запорошить нашему старому знакомцу глаза. «Не поквитали в свое время, поквитаемся сейчас». «У босиков долгая память». «Эй, вы чего?» — всполошил Саяр. «Лука, скажи им!» Но обратился Лука вовсе не к нам. Знал, что бесполезно. «Гусак, сдай назад», — потребовал он. «И за языком следи. Мы ведь сюда дело обсудить пришли, так?» Долговязый недобро глянул в ответ, скривился, но все же убрал нож. Отступил на шаг назад и скрестил на груди руки. Валя, Яр!» Вроде как дозволил он после этого, но лично у меня сложилось впечатление, что главный в этой парочке вовсе не гусак. «Сто к одному, длинный просто на подхвате». Как бы то ни было, стилет я спрятал. Парни тоже в драку не полезли и самое малость расслабились. Яр потер ладонями и улыбнулся. «Дельца верная, босики, не сомневайтесь. Товара на тысячу возьмем. Четверть вам». Чуть это четверть?» — возмутился Гнет. «Мы все сделаем, и нам только четверть. Ищи дурака». Лука жестом велел ему заткнуться и спросил совсем о другом. «Прямо на тысячу товар в одном месте держит? Да еще и такой, что мы его запросто унести сможем?» «Не держит», — признал Яр. «Привозят и сразу раскидывают. Но мне заранее шепнут, когда склад под завязку набьют. а золотимся интересоваться источниками информации полагалось дурным тоном лука и не стал почему только четверть повторил он вопрос гнета потому что товар в деньги обернуть нужно будет половину скупчик заберет лука усмехнулся мы свою долю через бажен толкнуть можем что за товар кстати вопрос был задан скользь будто между делом но не вышло к разговору подключился гусак бажен тебе поблагодарит даст пятак и за дверь выставит Заявил он с мерзкой улыбочкой, при этом красок нисколько не сгустив. «Две с половиной сотни. Лучше, чем ничего, так?» «Три!» — поправил его Яр. «Ваша ставка не сыграла. Так я пять червонцев в счет этого накину. А так все честно. С меня наводка, с гусака выход на скупщика. Вы еще и больше нашего монет срубите». Пацаны зашушукались. Лука поморщился и повторил. «Что за товар?» «Узнаешь в свое время». Последовал не слишком-то воодушевляющий ответ. «Не хотим, чтобы ты за нашими спинами с кем-нибудь столковался и дурить начал», — пояснил гусак. «Я слово держу, это все знают», — набычился Лука. Долговязый заржал. «Ха-ха-ха, ага, -ха -ха -ха а худой чужого не берет. И что он тогда здесь забыл?» Я промолчал. Лука тоже в бутылку не полез. «Когда деньги будут? Сразу как товар сдадите». «Склад в яме, так?» — уточнил Лука. «Серый, — говорит, — там по ночам на улицах не протолкнуться. Дурак он!» Резко бросил гусак. И ты, дурак, если думаешь, что мы сами склад подломить бы не смогли. На кой черт вы нам тогда вообще понадобились бы, а? Лука ожег Дылду злым взглядом. И вправду на кой? Вместо гусака ответил Яр. Скажем так, в яме далеко не на всех улочках по ночам людно, но дело даже не в этом. Но широко людно факт, а что под ней? Мы недоуменно уставились на него. А что под ней может быть? Захлопал глазами Сивой и сам себе ответил. «Земля». Парни покатили со смеху, а гусак презрительно скривился. «Вот вы деревянные. Гнилушка под ней. Река подземная. В нее со всей ямы нечистота сливают. Только поэтому в дерьме еще не утонули». «Именно!» — азартно прищелкнул пальцами Яр. «Ниже ржавого якоря. Это кабак такой. Гнилушка уже глубоко становится. Там с головой скроет, а выше нормально. Где по колено, где по пояс». Течение тихое, не снесет. Дыр по которым сточная вода уходит на улице хватает, но это именно что дыры. А мы знаем укромное местечко с нормальным спуском. Зайдете через него. гнет сплюнул под ноги и спросил: "И на кой нам в дерьме барахтаться? Так вам не привыкать?" Осклабился гусак. "Угомонись", потребовал Лука и сказал: "Яр, продолжай. Того дважды просить не пришлось." «Выше ржавого якоря землю над гнилушкой уже домами застроили. Там нужники не во дворах, а в задних комнатах. Взрослым не пролезть, даже ребенок не каждый протиснется. Но у вас ведь мелюзги хватает, так?» Гусак с довольным видом кивнул. «Влезть, побросать вниз товар, уйти. В дерьме перепачкаетесь, так и куш на кону немалый, три сотни. Если вы всех своих сопляков в борделе сдадите, столько и за год не соберете, а тут за ночь». Нестерпимо захотелось подойти к нему и воткнуть в бок первого. Лука что-то такое угадал, поскольку загородил мне дорогу и объявил. «Завтра ответ дадим». «Как бы завтра уже работать не пришлось», — объявил Яр. «Вы в деле или нет?» «Завтра». Уперся Лука. «В полдень на Черный мост приходи, поговорим». «В любом случае, прикинуть надо, кто полезет». «Ну, давайте так». Вздохнул Яр, не слишком-то довольный таким исходом разговора, и предупредил: Но завтра конкретный ответ дадите. Гусак и вовсе не посчитал нужным сдерживаться. Валите, чушки! Мы никак на его выкрик не отреагировали. Только уже когда выбрались за дворок угольного склада, хват полувопросительно произнес: Зарежем его. Может, и придется, буркнул лука. Дельца с гнильцой, темнят они, и точно не сами по себе. Такие наводки просто так не дают. Как бы нас обжурить не попытались. Но мы согласимся, уточнил я. Согласимся, только сначала все хорошенько обмозговать нужно. Нам бы через один лаз спуститься, а подняться уже через другой, предложил хват. Лука наставил на него указательный палец. Вот, серый, поищи подходящие места, только сегодня, хорошо? Не оставалось ничего иного, кроме как кивнуть. Сделаю.